пока недобрые люди помыкают мужчинами и глумятся над женщинами, пока обижают слабых людей или животных, до тех пор не знать мне отдыха под божьими небесами, не ведать мира ни за закрытым столом, ни мягко постели. Прощайте! «Останьтесь!» — вскакивая, — закричал Джек, и на глазах у нее вдруг выступили слезы. «Погодите, добрый сэр!» Воскликнула Мэри, простирая вслед уходящему нежные белые руки, но высокий силуэт уже растаял в предутренней тьме, и не стало слышно даже шороха шагов.